Глава 4. Претендент. Серафим, ты израсходовал 80 эпических активаторов, 45% дыхания хаоса, 100 редких активаторов, 30% дыхания хаоса, 10 тысяч сил воли. Ультиматум изменён на ликвидатор эпического 4-звёздного уровня. Текущий прогресс 4-й сферы 4-звёздного ликвидатора – 0 из 1 миллиона. На все действия получения огнестрела ушло всего полчаса и огромное количество ресурсов. Но оно того стоило. Теперь я мог заряжать и ликвидатор патронами, заряд которых не уступал артиллерийскому орудию. Если ранее я мог использовать патроны повышенной мощности и бронебойные, то теперь ассортимент увеличился в разы. Во всяком случае на прилавке. Я не стал экономить и потратил 10 тысяч сил воли на различные боеприпасы. Приобрел за 500 сил воли улучшенный патронтаж на три десятка гнезд. Вещь сотворённая игрой, как теперь мне сообщали соответствующие текстовые пояснения. Никакого творца, как было раньше. У меня сложилось впечатление, что это сделано специально, чтобы реус считали хозяина порядка и света самым могущественным существом, а темой их текущих знаний хватало, чтобы понять. Игра создана не для того, чтобы заключённые становились лучше. Она создана, чтобы строчить их всех в одну общую свалку, выживет сильнейший. Божественный конструктор покинул чувство себя вооружённым до зубов. Во всяком случае, сейчас я в одиночку, не прибегая к способностям стихий, мог положить большую группу тварей, развить им не ниже формирование второго крыла. Более того, я это мог проделать на расстоянии. Выйдя из дома, я мысленным приказом вернул себя туда, откуда перенёсся в личную зону отдыха. Проверил местонахождение вассалов, но те по-прежнему расположились в своих зонах отдыха. Что ж, пусть отдыхают, успеют ещё навоеваться». Посмотревшись, активировал умение картографа и за шага гол интуивно выбрав направление движения. Моей целью была крепость Доменов, в которую мы четился. Пришла пора выполнять данные самому себе обещание. Не прошло минуты, как я засек приближающихся противников. Группа Гонче Хаузера, рассредоточившись широким полукольцом, атаковала одновременно. Часть творила на полисе воздуха, их я встретил первыми. Выстрел чуть довернул ствол влево, еще один выстрел. Два крупных тела рухнули почти одновременно. Большим пальцем правой руки отжимаю рычажок, заблокировав запирающий механизм. И оружие складывается пополам. Пустые гильзы автоматически выбрасывают из стволов, а на их место я тут же вставляю новые. Резкое движение, и оружие с щелчком встает на боевой взвод. Бах! Перевести прицел на тварь, набегающую справа. Бах! Бах! Всё это время я не останавливаюсь, продолжаю шагать вперёд, из-за чего три твари начинают резко притормаживать, чтобы не промчаться мимо добычи. Намеренно не меняя оружие, лишь немного смещаюсь вправо, выигрывая себе ещё одну-две секунды. Перезарядка на ходу — дело непростое. Нужно оставаться хладокровным и при этом иметь большой опыт в данном деле. У меня получилось, и в следующей паре выстрелов свалили ещё одну гончую. Хрась! Массивный приклад с силой обрушился на череп Важака Стани. Удар получился столь мощным, что проломил кость, мгновенно убив тварь. Остальные гончие, попав под действие третьей способности ликвидатора, с визгом рванули прочь. "Максим, грёбаный ты наркоман адреналиновый", обругал я себя, затем осмотрел ружьё и снова выргулся. Приклад был весь покрыт алой кровью. Пришлось достать из рюкзака ветошь и очищать оружие. Затем я прошёлся, собрал активатор и наконец двинулся дальше. Не успел идти от места схватки, как перед глазами вспыхнула надпись. Серафим, талант физическая мощь 2, полностью усвоен. Все физические параметры тела навсегда увеличены на 30%. Серафим, талант давления воли 2, полностью усвоен. Классовое умение давления воли позволяет один раз в 25 дней подчинить своей воле разумное существо, превышающее в развитии на одну ступень и имеющее уровень ментальной защиты не выше легендарного. Время действия давления воли – 2 минуты. Затраты на активацию – 10 тысяч сил воли. Серафим, доступны следующие классовые умения. Первое – укрепление тела 9, жертва – 38 400 сил воли. Второе – сияние разума 2, жертва – 36 тысяч сил воли. Третье – величие духа 3, жертва – 9 600 сил воли. Прикинув свои возможности, в этот раз решил не тратить силы воли и мысленно пожелал усилить лишь один параметр – величие духа. Серафим, усвоен талант величия духа 3. Модификация единения с миром. Время адаптации таланта – 48 часов. «Ух ты ж ёжик!» – пробурчал я, увидел срок адаптации. С учётом того, как всё быстро меняется в этом проклятом мире игры, я просто забуду о таланте. Тут же понял, что мне напомнят о единении с миром. Несколько нажатий кнопок и хронос начал обратный отчёт. Через 47 часов сработает сигнал будильника. Я очень надеюсь, что это произойдёт, когда моя тушка будет в безопасности. Хотя, может, получится как в прошлый раз с изменённым. Вспомнив про подарок неизвестный, усмехнулся. Нет, скрываться под личиной больше не буду, а вот использовать её очень даже, особенно здесь, в мире хаоса. Я даже улыбнулся, представив себе пару ситуаций. Например, призвать двойника, самому одеть маску, кого там за мной послал творец. Вот они удивятся, когда ангел ударит их в спину. Радар картографа указал на очередную группу противников. Всего трое, и они меня засекли без вариантов. Уж больно резко сменили направление, двинулись прямиком ко мне. Что ж, похоже, это разумное. И это весьма кстати. Скрываться было бессмысленно, поэтому я пошёл навстречу. Ликвидатор зарядил патронами эпического класса, по 500 сил воли за штуку отдал. Эх, и было бы время, сам накрутил бы. Но, увы, противник силённый ищет меня. Атаковал первым, когда между мной и троицей демонов оставалось метров семьдесят. Стрелял впереди идущего хаосита в стадии формирования короны. Эти уроды не могли считать с меня информацию, и, похоже, предводитель понадеялся на своё защитное умение. «Воля, прими эту жертву!» Выстрел. Вспыхнувший багровым защитный купол, не смог защитить противника. Тяжёлая пуля пробила и магический щит, и бордового цвета броню. Демона словно кувалдой в грудь ударила, швырнув назад, будто тряпочного. «Сука! Босс, стреляй! Стреляй быстрей!» Заорал один из хаоситов, а сам при этом рванул прочь со всех ног. Ещё бы, его старший товарищ, упав с развороченной грудью, остался лежать в испорченных доспехах, а это означало лишь одну — окончательную смерть. «Воля, прими эту жертву!» «Выстрел!» Убегающему разворотило спину. Третий, тоже осознавший, что происходит нечто ужасное, разрядил в мою сторону арбалет. Я не стоял на месте, двигался зигзагом, и всё же противнику почти удалось попасть. Сработала способность коры перворождённого дуба, а может, голосовое воздействие на окружающий мир, но стрела ушла в сторону, про свистив метрах в двух от меня. Я в тот момент уже выпустил ружьё, повисшее на ремне, и выдернул из кобуры эхо. Лязгнул затвора. Воля примет эту жертву. Выстрел, выстрел, выстрел. Первые две пули увезли в чём-то незримом, но третье, усиленное способностью оружия, пробило защиту. — Коротко вскрикнул Хаосид, выронив из рук оружие и ухватившись за простреленную грудь. Ноги его подкосились, и он рухнул на колени. До демона оставалось метров пятьдесят. Я чуть его видел ужас, стоящий в его глазах. Бояться надо было раньше, когда выбирал стихию, мразь. На ходу вернул пистолет в кобуру, перезарядил ликвидатор и забросил его за спину. Ускорившись, извлек меч и уже на бегу точным ударом снес голову всенекак не умирающему демону. Пробежал ещё пару метров, оглянулся. Третье тело в се броне. Никто не сообщит обо мне. Можно спокойно продолжать путь. Правда, нужно прибраться за собой, чтобы след оставался не столь явным. Тела я сжёг, а оставшиеся после убитых оружия, парочку слабеньких артефактов и броню свалил в кучу, оттащив на пару десятков метров от тропы. Так себе маскировка. Внимательный и разумный быстро разберётся, что здесь произошло, но я оставлять за собой явный след не дело. Задержался Зэри, на звук выстрела пришли твари со всей округи. Сканирование ушло в откат, и первых незваных гостей я заметил лишь благодаря внимательности. Только закончил маскировку, как раз осматривался по сторонам, когда увидел две пыльные дорожки, быстро приближающиеся прямо ко мне. Невидимо, эти твари двигалось стремительно, явно поставив всё на один рывок. И я не успевал увернуться, поэтому использовала ауру тёмного пламени. Это было моей ошибкой. Если бы я видел, какой на меня прёт бы чара, я бы не пожалел способности Хроноса. А так в меня на полном ходу врезалась огромная, горящая тёмным пламенем туша. Удар был с той сильным, что меня швырнуло назад на несколько метров. К счастью, неизвестная зверюга вложила в удар какую-то способность, благодаря чему сработала аура воли. Грохнувшись на землю, покрытую пеплом, я успел пару раз перекуврнуться через себя, прежде чем моё тело замерло. «Ух, твою бабушку, вот это удары!» Сепенью, превозмогая боли, втянул в себя воздух, тут же закашлялся, сплюнул кровавую слюну. С трудом, превозмогая себя, смог встать на четвереньки. "Владыка воли, говорите? Какой к чёрту владыка? Тупой мальчишка, возомнивший себя неуязвимым. Не будь у меня приличного запаса силы воли, любой твари легко сможет со мной справиться". Мота пелена постепенно рассеялась, и я наконец смог осмотреться. В 5 метрах от меня, откнувшись рогами в землю, лежала обгорелая туша монстра с быка размером. Не обладая я двойным укреплением тела, был бы уже мёртв. Сейчас же, скрипя зубами, смог подняться на ноги. Нет, так дело не пойдёт. Мысленно запросил информацию по вассалам и тут же пожелал, чтобы они оказались рядом. Пара секунд, и справа раздался голос Цандра. «Командир, эг тебя скрючило. Опять в одиночку собрался воевать». «Вещь-мешок, помоги снять!» Прохрепел я в ответ. Назар вместо приветствия сразу начал стрелять по приближающейся группе тварей. «Вряд ли там что-то уцелело», — проворчал Центурион, но всё же выполнил мою просьбу. «Повезло, основной удар пришёлся на грудь, внутри вещмешка практически всё уцелело, в том числе и стальной футляр с десятком фиалов эпического зелья исцеления, за который я отдал пять тысяч сил воли. Он решил и суд боя в нашу пользу». «Повелитель, патроны кончились», — сообщил Стрелок в тот момент, когда я только начал приходить в себя. «Твари десятка три, надо выходить из окружения». «Отставить!» Я наконец-то смог говорить в полный голос, а не сипеть, словно умирающий. «Любое отступление, и вы не получите дар родной стихии. А без сил воли вряд ли сможете развиваться. Держи!» Назар принял из моих рук эхо, зазвучали одиночные выстрелы. Я развернулся на сто восемьдесят градусов и разрядил ружьё в набегающую гончую хаоса. «Чёрт, их слишком много, мы просто не успеваем стрелять!» Перезарядившись, пока Цандер сдерживал натиск двух крупнозверюг, пары выстрел разнёс им головы, и вдруг подумал: "Не может быть столько твари на небольшом участке мира хаоса. Пахнет подставой". "Нереально много твари, командир. Похоже, нас трёт как собак", отрывисто произнёс Цантерон. "Девять с трёх сторон, с четвёртой почти нет твари. Назар, займи позицию между нами. Цандер, держи оборону. Не экономь боевые способности". Залп картичас бил с ног двух странных тварей, напомнивших мне тираннозавров, на короткое время задержал с десяток порождений хаоса. Чёрт, да они же под чем-то воздействием, готовы по головам лезть, лишь бы добраться до нас. Сколько их всего? 40, 50? Мне же достаточно активировать одну из способностей божественной сферы, чтобы закончить схватку. Так вот, ради чего всё это затеялось? Все вправо. Рявкнул Сандер, нанося один из своих коронных ударов. Волна фиолетового тумана, сорвавшейся с лезвия его глефы, огромным серпом ударила по группе тварей. Яростарьёв тут же сменился жалобным визгом и хрипом. Крупная, с небольшого бычка размером, гончая не пострадала от способности, но оказалась дезориентирована в пространстве. Она почти пронеслась мимо нас, но мне удалось дотянуться до твари остриём меча. Рана пусть и овая, но активированная расpadтьмы не оставила порождению хаоса шансов. За спиной раздались пара выстрелов. Это у Назара и револьверы успели сформировать пару патронов. Внезапно стало ясно, что мы выходим из-за ворухи победителями. Я ударил вихремя тьмы, распалив ещё одну тварь, и тут же подхватил ружьё для перезарядки. Вовремя. «Воздух!» — крикнул Цандр. Я тут же определился с боеприпасом. Рука скользнула по патронташу. Пальцы ухватили одно донце патрона, следом второе. Оружие переломить до щелчка, вставить патроны, закрыть казённик. Ух, сейчас кто-то удивится. «Бах!» Гробный крылатый ящер, получив заряд в бырюха, взвыл от боли и тут же камнем рухнул вниз. Ещё бы, внутри адской рептилии прямо сейчас выгорали все внутренности. Навёл прицел на второго ящера, плавно выжел курок. Бах! Ложись, крикнул стрелок, я доверившись вассалу, завалился на бок, при этом продолжая перезаряжать оружие. Во время перезарядки слышится одобрительное баромотание Назара. Максим, не отвлекаться. Ещё два выстрела. На этот раз заряды попроще, всего лишь бронебойные. Овы, но крылатые твари оказались хорошо защищены. Оба выстрела заставили одно поражение хаоса отклониться в сторону, и крылатый монстр резко ушёл в сторону готовить ко второму заходу. Нападающих явно руководили. Пусть не полностью, из-за чего нападение произошло в два этапа. Но всё же, я точно знал, у владык хаоса не может быть таких способностей, а значит, тварью управлял кто-то более могущественный. Антагонист, сука, выследил, чего же он хочет. Просто отправить нас на перерождение? Чушь какая-то. Нет уж, нужно быстро уходить от этого места. Не нравится мне здесь». Четыре активации взгляда Инквизитора подряд. Минус 40 тысяч сил воли. Плюс четыре самых крупных летающих порождения хаоса в моем подчинении на целый час. Дальше моим вассалам оставалось только наблюдать, как я управляю крылатыми монстрами. Два ящера планомерно стали выбивать своих летающих товарищей. Ещё два обрушили свою силу на наземных тварей. Не знаю, что повлияло на всю эту ссору, может, нападение себе подобных, или я своим вмешательством порвал ментальную связь между марионетками и кукловодом. Но и то оказалось для нас положительным. Два десятка хаотических созданий быстро вернули свой разум и шустро рванули в разные стороны. Осталась лишь послушная моей воле четвёрка драконов хаоса, все в стадии формирования короны. До окончания действия взгляда инквизитор оставалось 44 минуты, когда я отдал крылатам новый мысленный приказ: найти и убить того, кто натравлил на меня монстров. Это было всего лишь наивное пожелание, но вышло, что я попал в точку. Вся четвёрка, до этого мирно отдыхающая недалеко от нас, внезапно вскочила, а через несколько секунд уже набирала высоту, выбрав конкретное направление, туда, куда нас пытались направить твари хаоса. Срывались словно ужаленные, проворчал Сандра. Или ты их отправил куда подальше? «Ага», — не стал я вдаваться в подробности. «Пусть погонять не до битков, а мы пока соберем активаторы». Через десять минут у меня на руках имелось нужное количество активаторов, и я сразу же использовал их. Привычно уложил цветные камни аккуратной горкой, надрезал ребро ладони и обильно смочил активаторы своей кровью. «Серафим, ты создал малый стационарный алтарь воли, потратил десять единиц искры Повелителя, получен дар — две тысячи сил воли». Множитель получаемых осколков душ – три с половиной. «Командир, он не простоит здесь и месяц, как будет разрушен», – произнёс Сандра. «Или это отвлекающий манёвр?» «Месяца не нужно», – улыбнулся я. «Достаточно десяти дней. Всё, уходим». И вновь я не успел покинуть это словно заколдованное место, как перед глазами высветилась ярко-красная надпись. «Серафим, ты стал причиной смерти антагониста, хозяина хаоса. Получен дар воли, 100 тысяч сил воли. Серафим, ты стал претендентом на владение Монда Хаос, Мир Хаоса. Для подтверждения статуса Хозяина Хаоса, необходимо выполнить следующие условия. Первое. Три раза подряд убить лично или стать причиной смерти антагониста, действующего Хозяина Хаоса, при этом ни разу не погибнув. Второе. Убить окончательной смертью антагониста, действующего Хозяина Хаоса. Поверитель, что-то случилось? «Видимо, я на какое-то время замер на месте, ошарашенный свалившийся на меня новостью, потому что бы мои хвасалы с тревогой вглядывались в моё лицо». «Ага, случилось. Я только что стал причиной смерти антагониста». Отступление четвёртое. Алексиус доуничтожил три стихийных портала из пяти. Награда родной стихии повышена рангода младший на месте к нейтрала. Алексиус, получено следующее задание. Достичь ранга императора Неитрала самостоятельно. Препятствие: вывести второго президента на ранг императора Неитрала и принести его в жертву на стихийном алтаре. Награда: ключ открывающий сердце Неитра Монди. Неитральные меры: становление императором. Сроки выполнения задания отсутствуют. И где мне искать тебя, претендент? Задумчиво произнёс Чёрный, расположившись на каменном троне. Ещё несколько минут назад здесь восседал изменённый в стадии формирования бога. Мечник убил его окончательной смертью, зарезал на алтаре, как свинью, 10 раз подряд, пока не обнулил у роду искру. Подойдя к трону, чёрный подошёл к каменной стене, извлёк из ножен один клинок и что-то проделал с рукоятью оружия. Раздался едва слышимый щелчок, и остриё меча налилось багровым свечением. Хмыкнув, мечник принялся писать очередное послание звёзному, высекая его оружием прямо на стене. «Возможно, надпись после прочтения будет уничтожена, а может, останется здесь до скончания времена. Это было неважно». Мертвый язык, которым пользовались немногие, посвящённые в мире Алексиуса. Текст на стене не сможет прочесть даже Творец, что уж говорить о простых заключённых. «Готово», — негромко произнёс чёрный. Вновь что-то проделал с рукоятью, свечение на острие меча исчезло, и клинок вернулся в ножны. Спустя 10 минут мечник шагал по узкой лесной тропе, оставив за спиной руины огромного храмового комплекса, вросшего в ещё более крупный скальный массив. На губах чёрного играла лёгкая улыбка.